Глава 23 Максим. «А где твоя банда?» — спрашиваю я Лёху. «У него двое пацанов, одному пять, второму четыре. Но шороху эти двое мелких могут навести, как толпа самых отбитых футбольных болельщиков». «Тёщу дрессируют», — ухмыляется мой друг. «Бедная женщина. Ничего, ей полезно. Ехать, конечно, далеко, зато Аня спокойно. Мы тут несколько раз няню приглашали, так Анька вся извелась. Вдруг она их обижает, вдруг не тем кормит и не так укладывает. «Да твои отморозки сами кого хочешь обидят», — возмущается Алекс, которому на прошлый Новый год эти милые мальчики подожгли задницу бенгальским огнем. «Так-то да. Им не няня нужна, а прапор. Был у меня такой», — и Алекс спускается в армейские воспоминания. Но мы его быстро затыкаем. Все уже сто раз слышали, что за собака был его прапор. «Так вот, чтобы успокоить Аньку, я купил мини-видеокамеру. Вставил ее в глаз плюшевого медведя». Парни, собравшиеся вокруг мангала, гогочут. «Ну ты, блин, даешь. Джеймс Бонд хренов. Ты ее не в ванную поставил случайно? А няня как «ничего?» «Есть на что посмотреть?» «Да пошли вы!» — отмахивается Леха. Няня как раз очень похожа на прапора, а камера помогла Аньке успокоиться. Теперь мы можем в ресторан вдвоем сгонять или даже в клубешник. Оторваться, как в старые добрые. — Кстати, насчет оторваться, — Алекс размахивает бутылкой. — Кому налить? В морозилке еще две бутылки. Чистая, как слеза. Никакого похмелья. Лично проверял. — Максу налей, — смеются пацаны, но я подставляю кружку для пива. — Водку я не пью. Совсем, и все об этом знают. Потому что в бесшабашные молодые годы наблюдали, как от этого напитка я становлюсь абсолютно невменяемым. Творю всякую дичь, а на утро не помню вообще ничего. Чистый лист. Однажды мы с Дианой были на студенческом дне рождения, и я выпил пару рюмок водки, а потом. Блин, с чего я ее вспомнил. Все же нормально. Она больше не появлялась. Ни разу ее не видел на этой неделе. Даже не знаю, работает ли она в экохолоде. А может зря я тогда ее так грубо вытолкал? Может она и не имела в виду ничего такого? Просто реально вернулась домой, нашла блокноты платья, невольно вспомнила юность. С чего я вообще взял, что она ко мне подкатывала? Может все было невинно? Да пофиг. И чего она лезет мне в голову? Скорее даже не она, а воспоминания о прошлом. О том, каким я был влюбленным, дерзким и беззаботным. Ни о чем не парился, просто кайфовал от жизни и от наших диких отношений. Хотел бы я это повторить? Да ни за что. Но вспомнить, как Кура лесил по молодости, иногда приятно. Сейчас-то я вполне респектабельный мужчина, а когда-то был тем еще раздолбаем. Одно меня гложет, я так и не сказал Вероничке о том, что Диана снова возникла на горизонте. Может, потому что она исчезла так же внезапно, как появилась, а может, я просто слабак и трус. У нас с Вероничкой сейчас все так хорошо, я боюсь все испортить я помню как она расстроилась когда анька рассказала ей историю моей пылкой юношеской влюбленности еще и вбила себе в голову что она похожа на диану поэтому я ее и выбрал да мы вообще по телефону познакомились сначала я влюбился в ее нежный невесомый абсолютно космический голос а уж потом понял что и во всем остальном она просто космос и не похоже она на диану ни капли «Ну, может, волосы тоже темные, но это ничего не значит. Просто мне никогда не нравились блондинки». «Нифига себе!» — присвистывает Богдан. «Охренеть!» — в тон ему восклицает Алекс. «Видали, кого к нам занесло? Интересно, каким ветром?» Я поднимаю глаза от шампуров, которые переворачивал, и замираю. «Диана! Что она здесь делает?» «Ты что, опять по тем же граблям?» Раздается над моим ухом голос Алекса. «Я-то тут при чем?» «Не при чем?» «Нет». «Тогда челюсть подбери и слюни вытри».